Глава сорок Он при всех назвал меня этим чудесным словом. Драконы явно услышали. Хоть и не удивились, но взгляды стали особенными. А в моей душе заструилось такое тепло. «Прошу оставить голубя здесь», — твердо произнесла я. Лицо Рассанды изумленно вытянулось. Я и сама не ожидала. Это было внезапное наитие. Ощущение и решение одновременно. Шепре приподнял бровь. Разве будет хорошо для фамильяра, который пришел на ее зов, если его увезут так далеко, разорвав пусть тонкую, но нить? Попыталась я объяснить свою просьбу. Думаю, друиды не случайно оставили его. И мы тоже можем... Нам нужно дать им шанс. Хотя бы испытательный срок. Эрлинг некоторое время смотрел мне в глаза. Рассанда молчала, прикусив губу. И лишь это выдавало напряжение, которое всё туже закручивалось внутри нее. Никогда не видела ее такой. Она всегда тщательно следила за выражением лица и всякими непроизвольными проявлениями. «Хорошо, Амберли», — проговорил мой дракон. «Мы дадим им время. Через месяц вернемся. Но если и тогда фамильяр будет выглядеть так ужасно, больше никаких отсрочек». «Благодарю», — отозвалась я. «Месяца более чем достаточно». Эрлинг перевел взгляд на Росанду. «Сейчас на вас наложат метку арестантки», — произнес. «Если вы нарушите условия, это сразу же станет известно нам». Рассанда лишь кивнула, благоразумно не вступая в бесполезные споры. «После этого мы можем отбыть обратно в Ариф. Но я все таки должен спросить. Вам нужна помощь в организации похорон вашей наставницы?» Лицо сестры дрогнуло, и она снова всхлипнула, закусив губу. «Не смею задерживать!» — отозвалась. Шепра несколько секунд молчал, видимо, оценивая реакцию. После ответил. «И все же мы предпочли бы остаться. Похороны — нелёгкое дело даже для сильных мужчин, если не возражаете». Рассанда несколько раз сморгнула, но так ничего и не смогла ответить. Лишь кивнула. После стремительно вышла из банкетного зала. Ее тарелка осталась пустой и абсолютно чистой. «Пожалела?» — спросила Шепра, когда мы тоже направились в мои комнаты. Какой бы ни была им вара, но Рассанда лишилась самого близкого человека. Осталась совершенно одна. И я думаю, любой заслуживает шанс. Белый голубь ведь не просто так выбрал ее. Возможно, он сможет пробудить в ней хоть что-то. Забрать его мы всегда успеем. Особенно учитывая, что ты запретил ей покидать Мураван. Нэй осторожно летел меж балками за нами следом и в душе подкатывала тоска по нашим с ним тихим вечерам. Наверное, по уходящему детству. Крепость пришла в движение. Сновали слуги, тут и там мелькали драконы. Похороны колдуньи требовали специальных обрядов. Рассанда хотела похоронить ее в семейном склепе, который находился за пределами крепостной стены, в природной пещере, специально отделанной под усыпальницу. Один из драконов почти сразу унес к ней голубя. Я очень надеялась, что приняла верное решение, что через месяц не пожалею, и волшебной птица станет хоть немного легче. В организации похорон я не участвовала. Вместо этого разбирала свои вещи. Все, связанное с медициной, сложила в специальный сундук, чтобы отвезти в Ариф. Остальное запаковала, чтобы не пылилось. Накидала травы, отмолив шерстяную одежду. Что-то отобрала взять с собой. Шепро помогал. Ней же висел вниз головой на люстре, почему-то не оборачиваясь и не желая присоединиться к сборам. Иногда мне казалось, он внимательно наблюдает за нами, делает какие-то свои выводы. Иногда приливал страх, что Ней собирается прощаться. Но я решила не торопить его, по крайней мере, до церемонии. Задерживаться надолго драконы не собирались. К вечеру все было готово, и из Муравана выдвинулась процессия в сторону склепа. Тело Эмвары уже ожидало перед пещерой, на специальном постаменте в окружении свечей. Росанда успела позвать нескольких немолодых магесса из Санта. В окружении фамильяров, распустив волосы, они двигались босиком по дороге, напевая специальные магические заговоры. Голубя Росанда тоже взяла. Он был слишком слаб, чтобы лететь и даже держаться у нее на плече. И она сделала перевязь у себя на груди, откуда выглядывала его любопытная головка. Темнело. Пляшущие тени от факелов ложились на дорогу, деревья, придавая еще больше мистической окраски церемонии. Разойдясь вокруг постамента, колдуньи вместе с Рассандой принялись плести магический купол. Наверное, мне тоже нужно было поучаствовать. Но никто меня не звал, да и отношения с Амварой никогда, прямо скажем, теплыми не были. А от мысли, что без нее и ее змеи никто не надоумил бы отравить мою маму, Мне совершенно не хотелось ни в чем участвовать. И я встала рядом с Эрлингом просто потому, что это было по-человечески правильно. На плечо опустился Ней. Размеренная грустная песнь уносила мысли, вызывала приступы жалости даже у меня, при всем моем отношении к Эмваре и Рассанде. Я не плакала, но сопереживание в глубине души шевелилось. Шепро крепко держал меня за руку. Ней цеплялся коготками за плечо. церемония проходила красиво в воздухе сгущались потоки магии и я воле неволе ощущала их становилась частью действа водные пряди налились потеплели и внезапный резкий разрыв пространства оказался настолько неожиданным что я вскрикнула вместе с остальными колдуньями они смешались расступились каждая непроизвольно притянула свою магию к себе закрывая от того что приближалось. шепра обнял меня сзади всем видом показывая, что защитит. Напрягся, потом будто чуть расслабился. И в тот же миг я тоже узнала. Друиды. Сюда снова пожаловали друиды. И снова трое. Разлетелись световым пучком, опустились по разные стороны от постамента. Ведьма растерялись, разошлись подальше, ломая круг. Рассанда сжалась, приподняла руку, прикрывая своего голубя. В глазах сверкнул гнев. «Что вам опять нужно?» — севшим голосом спросила. «Обряд», — отозвался один из них на чистом без акцента языке магов. И снова невозможно было понять, кто перед нами. Мужчина, женщина, вообще человек ли? Не знаю, были это те же самые или совсем другие друиды. Хотя кошачьих ушей на этот раз я не заметила. Возможно, за похоронные обряды отвечали не те, кто за фамильяров. Не понимаю, нахмурилась сестра. Леус слышит ваш обряд. Это колдунья. Он повел не ту рукой не то крылом, спрятанным под плащом, в сторону эмвары. Слишком часто обращалась к тем граням магии, которые уничтожают наш мир и усиливают тартар. Ее душа не должна оставить связь с Леусом. Ваш обряд открывает ей туда дорогу. С этими словами все трое вскинули руки. И из их ладони вылетело зеленое пламя. Колдуньи отшатнулись, окончательно отступая, разбегаясь. Рассанда закричала, кинулась было вперед, но тоже отскочила. Эмвара вспыхнула обжигающим зеленым огнем. Вся, в миг. Шепра вдруг отпустил меня. Сделал движение в сторону друидов. «Что?» — обернулась я к нему. «Прошлый раз они исчезли слишком быстро», — шепнул. «В этот не упущу». И в тот момент, когда друиды готовы были улетать, он сделал драконий шаг, ускорившись, и оказался возле одного из них. «Я хочу задать вопрос», — произнес твердо. Я поспешила за ним. Друид остановился, повернул к шепро свой капюшон. Остальные драконы пытались успокоить ведьм хоть как-то закончить церемонию. Не оглядываясь на них, я подбежала к Эрлингу. Интуитивно понимала, о чем он хочет спросить. Тот, наверное, на каком-то невербальном уровне отозвал друида подальше. Во всяком случае, я не слышала слов, но оба одновременно двинулись куда-то. Не успела я даже дернуться, как и меня подхватил магический порыв. В следующий миг я оказалась на руках шепры, цепляясь за сильную шею. Похоже, мой дракон вернулся за мной и принес к друиду. В глазах потемнело от перемещения. В голове кружилось. Дыхания не хватало, и я судорожно пыталась управиться с застрявшим в легких воздухом. За мое плечо по-прежнему цеплялся коготками каменной. Огни церемонии остались вдали, ниже по склону. «Слушаю твой вопрос», — произнес друид, качнув капюшоном. Все тот же чистый язык магов, без малейшего акцента. И голос на грани между мужским и женским. Шепро осторожно поставил меня на землю. Кашлянул, прочищая горло, и произнес: вроде бы спокойно, но я ощущала все его напряжение, собравшееся в этих словах: Как можно отменить магическую клятву? Это с тем, кому ее давал. Пожал плечами друид. Его больше нет. В голосе Эрлинга скользнули едва рычащие нотки. Сожалею. Но мы не вмешиваемся в эти уровни магии. Я давал ее по незнанию. Думал, что моя Лэрри умерла. Но теперь она здесь, и связь дракона с истинной разрушается от этой клятвы. Связь дракона с Элэри не относится к магии Леуса. Я знаю. Кажется, Шепро с трудом заставил себя не скрипнуть зубами. Но все магические клятвы держатся на магии Леуса. если есть хоть малейший шанс пожалуйста скажите я уже все сказал отозвался друид посмотрел в горящие глаза эрлинга под капюшоном тоже сверкнули яркие желтые огоньки и добавил если бы магическую клятву легко можно было обойти какой в ней был бы смысл для этого есть обычные людские клятвы последние слова прозвучали с легким налетом пренебрежения Отчаяние пробралось внутрь. Все бесполезно. Если даже друид не знает, чем нам помочь, значит, никто не сможет. Вся магия мира в их руках. Сила Леуса наверняка способна стереть любые отметины клятвы в магии любого живого существа. Но друиды не вмешиваются. Им нет дела. Они не помогут. От Нея пришла успокоительная волна. И тут же тёплая дракона рама. Неужели... «Мы не сможем быть вместе!» — воскликнула я. Друид повернулся, и, хоть я не видела его лица, показалось, пристально оглядел меня. «Вы разве не вместе?» — спросил. Но я немного растерялась, попыталась припомнить все объяснения Эрлинга, однако смогла выдать лишь одно общее слово. «Дети?» Жаль, что я не видела лица друида. Он так ничего и не ответил. «Я был в храме», — хмуро добавил Рам. «Мы не имеем влияния на драконьи храмы». Но это был магический ответ. Дракон стиснул зубы. «Клятва мешает моему дракону воссоединиться с истиной так, как это необходимо, чтобы не причинить ей вред». Вред. Шепр защищал меня. Не просто держался за свои традиции, не просто хотел быть уверенным, что мы сможем родить ребенка. То, что возможно изменить в Лиусе, нельзя изменить здесь, увы, развел руками крыльями Друид. Я готов снова отправиться в Лиус. Ты готов отказаться от жизни в своем мире? Отказаться? Воскликнул Шепра. Я готов отправиться туда именно ради жизни здесь, чтобы провести свою жизнь со своей Лэрри, без клятвы, которую дал в уступку умирающему отцу. «Магия так не работает, кион Шепре Эрлин Крам», — отозвался друид. После чего развернулся и, снова не прощаясь, взмыл едва различимой полосой ввысь. Я дернулась было за ним, но Шепре удержал. «Не надо, Амберли», — проговорил мрачно. «Не хотят помогать, значит, я еще раз спущусь в тартар и выжгу эту магию без остатка».